Итак, ощущения — это психические процессы, которые почему-то в книжках называются простейшими. Это очень неосторожно, потому что ничего простейшего в них нет. Из того, что в них не участвует прямо мозг, вовсе не следует, что они просты. Но полагается говорить, что это простейшие психические процессы, которые отражают отдельные качества и свойства предметов и явлений, которые непосредственно воздействуют в данный момент на органы чувств. А сразу хочу подчеркнуть одну важную вещь, что ощущения мономодальные. Мономодальные. Хотя в совет лекции кое-что и про это сказывало отрицательного. Мономодальные это значит, они зависят от того, анализатора куда они поступают. То есть глазом мы всё-таки видим, а не слышим, а ухом мы всё-таки слышим, а не видим. Оно само не упрям, они освежают. Анализаторы или сенсорные системы или органы чувств это то же самое. Являются физиологическим аппаратом ощущений. Анализаторы или органы чувств это всё то же самое. А и лессорной системы является физиологическим аппаратом ощущений. Мы все, разумеется, отдаём себе отчёт, может быть, не каждую минуту к счастью об этом думаем, что а э, анализаторы или органы чувств являются единственными нашими окнами и дверями а э, к тому во внешнем мире. Мы можем знать что-нибудь о внешнем мире только с помощью глаз, ушей, носов, тот пальцев, а э, органа э, равновесия, ну, гравитации э и, собственно, что мы ещё можем сделать? Вообще ничего. Вот. И значит, мы должны им доверять, поскольку у нас нет другого выхода. Э, какой мир на самом деле? У нас нет никаких оснований по этому поводу что-нибудь говорить, потому что мир на такой э, какое-то сито у нас пропустило. Вот кроме какие уши у нас есть? Такие звуки мы и слышим. Такие глаза есть? Такой мир мы и видим. Это не значит, что мир такой, Какой мир? Никто не знает, даже Кужетова я рассказала. Вообще нет никаких оснований считать, что есть какой-то единый мир. Я понимаю, что я рушу все ваши высе. Вот, но, э, если рыба видит таким образом, человек таким, а, э, чела таким, а, э, кто-то ещё каким-то другим, то какой он на самом деле? Так, разве на вопрос может ответить? Понимаешь, вот, от психологики, если бы ваш фис сюда, оно бы очень не останалось. А, вы думаете, скажем, мы слышим вот такой вот диапазон частот. Но есть и infrasound, которые мы не слышим. То есть какую-то часть мы слышим, но очень большую часть не слышим. Есть ультразвуки высокие. Какую-то часть которых мы слышим, а какую-то огромную часть мы не слышим. Есть масса, масса существ на этой планете, которые это всё слышат. Мы не видим поляризованный свет. Таким нашим глазам-то мы его не видим. А мы с секунды видят поляризованный свет. Все, наверное, видели какие-нибудь фильмы про природу, когда бабочка летит, то цветки совершенно иначе выглядят от них не так, э, как они представляются нам с нашим зрением. И они собирают из этого с этого зрительного образа гораздо больше информации, нежели мы, потому что они видят то, что нам недоступно вообще. Короче говоря, мы должны полагаться на наши органы чувств. Наши органы чувств обладают э структурой И, например, можно говорить, что они имеют трехчастное состояние. Это рецепторы. Это рецепторы от латинского «ресипера», что значит «принимать». Они непосредственно принимают сигнал из окружающей среды. Чем надо сказать, что окружающая среда может быть внешней, а может быть внутренней, потому что есть интерцепторы, которые находятся у нас в организме, внутри, которые реагируют на внутренние органы, на то, что происходит там. Далее существуют нервные пути, по которым то, что приняли рецепторы, идёт дальше, как бы проводники. И, наконец, есть центральные части. Это уже мозг, который отвечает за финального финальный анализ, за последний анализ, окончательный анализ. Не, не устаю повторять, что мы смотрим глазами, но видим мозгом. Мы слушаем ушами, но слышим мозгом. И всё остальное так же. Это очень сложно, хотя тогда самая простейшая это 100.000 кровечек. Это очень сложная вещь, вот эти рецепторы сами. Очень трудно организованные. Но это всё-таки не более, чем линзы или микрофоны в кавычках. А анализ всего этого дела происходит именно в мозгу. И от того, сколько наш мозг знает, от того научен он или не научен в процессе жизни или в процессе специального обучения, зависит, что он увидит, а что не увидит. Скажем, мы не знаем тональных языков, но ну, я их. Вот. И поэтому, если мне будут подавать а, сигналы, ре реальные звуки из этих языков, то я вполне могу не отличить один звук от другого, как значимый, потому что я не знаю, что нужно искать в дурацком В то время как носитель этого языка эту разницу услышит, а уши у нас одинаковые. Более того, даже у нас мозг одинаковый. В смысле, у него здоровый, у меня здоровый, у него уши здоровые, у меня уши здоровые. Только он услышит, а я нет. Точно то же самое с глазами. Тот, кто привык видеть нужные вещи, их увидит, а кто не привык, не увидит. Поэтому вот здесь такая парадоксальная вещь, которая упирается в еще одну очень интересную проблему, а именно, как происходит анализ сигналов, которые поступают к нам вниз, снизу, то есть к нам в мозг, снизу вверх или с, э, сверху вниз. Вот биологи очень любят говорить, что снизу вверх. Снизу вверх это что значит? Сигнал поступил сюда, анализируется, анализируется, анализируется и сюда приходит. И как бы последнее решение здесь. А те, кто говорят, что сверху вниз, говорят, что Здесь принимается решение, что из этого принять. Потому что здесь только у меня настройка есть, что я буду искать. Вот вы, э, ну, предположим, вы идёте в лес искать грибы. Вот когда первые грибы только появляются, глаз ещё не привык к тому, что надо искать. И я это вот за собой наблюдала. За есть-то там такой какие я грибы ещё. Предположим, я знаю, что уже появились там, скажем, легородные грибы, белые, подберёзовики, подосиновики. И я ищу только их. А если я знаю, что и быть не может ещё, или уже быть не может, скажем, осень. И нужно искать э а э, грузди, да? Тогда мой глаз настроится на поиск совершенно другого цвета и даже более того другой формы. И я как бы не буду замечать остальные. То есть это своего рода луч такой прожектора актуальный, когда я настраиваю своё зрение или свой слух на то, чтобы увидеть или услышать именно это. По акустике психоакустики есть такое э, такое понятие, как коктейль-парти эффект. Это э, вот что такое. Это когда мы все вот в чём-то коктейлевом таком участвуем. Большое помещение, ходит много народу, все бокалами звенят и э, говорят, и страшный шум гул. Но, пользуемся, что в том конце э этого зала находится два человека, которые как так называлось, смотрят в этот, вы слыши, и вы правда, вы кроме того, знаете, есть контекст, поэтому вы подозреваете, что они следят нечёт конкретно про вас. Вот. Вы можете настроить своё ухо, и это и есть этот проптайп паттерн. Когда вы больше вот это всё не слышите, то слышите, конечно, оно никуда особенно не денется, но как бы заглушённо. Вот. И ваш ваш вот этот коридор внимания нацеленный на тот звук, прорубит таки себе пространство, когда вы будете слышать, что говорят те два человека, что физически даже очень трудно объяснить, потому что децибелы, которые покрывают этот звук, очень высоки. Вы вообще-то не должны бы его услышать. Но слух способен это сделать. Мы можем это вынуть. Может быть, вы, вот я в такую игру тоже играю иногда, может быть, вы когда-нибудь это тоже проделывали. Если поет хор, можно настроиться на определенного человека, вот см начать смотреть в лицо ему. И слышать такие именно его голоса, что кажется совершенно невозможное дело. И они же все поют единым, каким-то определённым голосом, иногда очень сложным, когда много голосов, масса помех во всех смыслах. Как вам удаётся настроить свой слух таким образом, чтобы слышать только голос этого человека? Я к тому говорю, что даже вот такие вещи, кажется, ну, относительно низкого уровня, это очень сложные штуки. Следующая вещь, которую я хочу сказать, это, хмм, собственно, я уже почти и сказала, что а я считаю, что по крайней мере, как одна из частей процесса обработки информации, вот этот ход сверху вниз чрезвычайно важен. Мы можем увидеть только то, что знаем, можем услышать только то, что знаем. Чего не узнаем, не услышим. Скажем, птицы поют, и э для них Микроизменения в частотах, в длиннотах их сигналов очень значимы. Это для них уже другой, другой знак в семиотическом смысле. А для нас нет, потому что мы не знаем, что это значимая вещь. Мы же не знаем, что у них.